Глава вторая, в которой Хелли знакомится с соседками и куратором. И всё-таки по дороге я заглядывала мельком во все зеркала. Их тут через метр по навешено. Вот в каждом я видела: бежит девчюшка небольшого роста, глаза как две дыры чёрные, тощая, губки бантиком, как у младенца. Одна радость волосы у меня хороши. Светлые, густые, лежат волнами и на солнышке искрятся красиво. Только я их заплетаю в две косы. Так марок и меньше. Соседку вам новую привёл, объявил комендант, распахнув в последнюю в лабиринте широких коридоров две. Коллега ваша по статусу, бюджетница, прошу разместить и опекать. Чего меня опекать-то? удивилась я, с разгоном уткнувшись в тролью в спинищу. Вроде и руки, ноги, голова при мне, и годами не дитё. Комендант пропустил меня в комнату, лёгким взмахом руки отправил туда же вещи. И смерив меня напоследок взглядом, ушёл. А я увидела две девчонычьи мордочки, выглядывающие из разных трампарамурямс дверей. Всего-то две соседки. А дверей-то три. Вон кто и закрытый, мои новые вещи и проплыли. Неужто отдельная комнатка, а это вот общая, правильно? Ну привет, коллега, на распев сказала одна из девушек, выходя мне навстречу. Я Каролина Мир, можно Кари Тебя как звать-то, чудо с косичками? Хорошенькая такая, кудряшки русые, глаза голубые, лицо круглое и приятное. И вроде постарше меня. Не смущайся, подбодрила голубоглазая. Тут принцесс нет. Чего ж нет? Это пока нет, осадила её вторая соседка, выплывая к нам. И я думать забыла о симпатичности первой. Это вот да. Волосы прямые, чёрные, уложены в хитрую причёску, вроде и распущены, а на душе им такое плетение сложно, куда моим косам. Глаза зелёные-зелёные, будто у русалки речной, да большие, да чуть раскосые. Лицо сердечком сделанное, точёное, взгляды не оторвать, как от портрета попечительницы нашего ПТУ. Ну та-то старая уже, это ей художник польстил, но уж так польстил. В общем, красота неземная. Что попечительница, что соседка Я так и сказала, не скрывая восхищения. А ты красивая. В нашем ПТУ таких девушек точно не было. Первая ассоциация на куклу похожа. В городке нашем я видела куклу один в один это моя соседка. Сидела она в витрине магазина игрушек, раскинув ножки в синих башмаках. Вся до того неприступная и на вид, и по цене. Я невольно посмотрела вниз, но на живой кукле башмачков не было, какие-то странные туфельки. на высоком каблучке, без задников, а на мысках пушистые помпоны. Спохватилась, повернула к голову Каролине и закивала. «И ты тоже!» «Да куда мне до Фиски?» Отмахнулась кудряшка и широко улыбнулась. Видно, независливая. «Или Фиса, между прочим?» Потребовала названная Фиской красотка. «Ты кто? Мелочь!» И тоже улыбнулась, но так, снисходительно. Точно много о себе думает. Но не ругаться же с порога. Милочь так мелочь, ей правда не особенно высокая. «Я Хелиана Вердзла», — спокойно представилась я и добавила. «Но можно звать просто Хелли». Фиса хмыкнула и с милостью велась. «А я или Фиса Персайк? Заходи уж, чудо!» «Хочешь чаю? А то на обед опоздала», — подхватила Карри. «Голодная, наверное. Фис, а у тебя печенье вроде было?» — спросила она соседку. только так как-то спросила, без особой надежды. «Здравствуйте, девчонки!» — отмерла я наконец. «Ой, давайте, давайте действительно чаю попьем! За знакомство! У меня тоже печенье есть!» — похвасталась и кинулась к столу. Круглый столик, небольшой, но крышка у него не доска обструганная, а стекло какое-то толстое, малиновое. И табуретки вокруг, как раз три штуки, с такими же сиденьями и железными гнутыми ножками. Но сама комната небольшая. Действительно видно, что бюджетники здесь живут, не аристократы. Хотя это Фиса, вот встретила бы её на улице у шикарной кареты, точно бы заблагородную приняла. Я покосилась на девушку, которая величественно опустилась на табурет, забросив ногу на ногу. Немолётно вздохнула, оценив одежду соседок. Халатик прелесть, котиками золотистыми расшит. А Каролина вообще в мягких штанишках и рубашке вроде мужской. Но вещи на них вроде как новые, и ткань очень хорошая. Может, родители обеспечены или и здесь подработки имеются. Было бы просто отлично. Кто бы что ни говорил, а в чистоте нуждаются все. Может, и тут отоищется применение для моих способностей. Я же не совсем чистый лист. В бытовой магии неплохо разбираюсь. Поиски печенья внезапно затянулись. Моя сумка совсем не простая. На вид ничего особенного, конечно, Тряпичный бочонок, две ручки да ремешок, чтобы через плечо носить. Дешевая и поистрепалась за год. Зато зачарованная на объем. Стул в нее не засунешь, а вот матрас, если скатать, то вполне. И такое полезное качество стоит очень дорого. Для тех, кто сам чаровать не умеет. Я ни в школе, ни в ПТУ отличницы не была. Времени не хватало. Но вот читала много. А потому библиотекарь мне все книги давал, на какие глаз мой падал. А в учебниках по магии много написано. Есть сложные, в которых слова все по отдельности понятны, а вместе не складываются. А есть и попроще. Сборник бытовых заклинаний, например. Правда, заклинания все как одно, как раз из незнакомых слов составлены, но к каждому подробное описание приложено. Вот там кое-в чём я разобраться сумела. На то, чтоб сумка внутри была в 10 раз больше, чем снаружи, 2 дня потратила. Не получалось никак. То слова перепутаю. Заклинание-то по книжке читать нельзя, а только на изусть, чтобы толк от них был. То пальцы загнул неправильно. Там ведь как? Приложите мизинец левой руки к первому суставу указательного пальца левой руки, от этого вектор направления магической энергии зависит. Так ещё пришлось книжку по анатомии отыскивать. Откуда же мне знать, как суставы считают, сверху или снизу? А потом ещё долго мучилась, чтобы этукую фигуру изобразить. Эх. Наверное, лучше было бы на факультет бытовой магии попасть, если есть тут такой. Оно куда полезнее. А чем я, девушка, на поле боя помочь могу, даже не представляю. Да и с кем воевать? Вроде как в новостях никакие битвы не гремели. Хотя интересно. Новые знания это всегда интересно. В общем, поставив сумку на табуретку, я с большой гордостью достала из неё сначала стопку книжек, потом свою чашку с блюдцем. Коврик прикроватный, свёрнутый в рулон, платенце, зеркальце, коробка с пуговицами нитками. Да где ж печенье? Чуть ли не на дне нашлось. Я с гордостью положила на стол пакетик со слоёными розочками. Не удержалась вчера, купила и даже с девчонками ещё не поделилась. Думала сберечь до первых выходных. Но сейчас-то первое совместное чаепитие с новыми соседками. А нас тут трой в сево жить будет. уточнила я, прикидывая, что розочки можно и на два вечера поделить. «Верно», — кивнула Кари. Она сперва-то засуетилась, начала посуду на стол выставлять, а потом загляделась, как я свое добро перед ними выворачиваю. И глядит так странно. И Фиса-красотка тоже все смотрела, смотрела, а теперь вдруг как фыркнет. «Ты чего?» — удивилась я, запихивая ненужное обратно в сумку. «Давайте, угощайтесь, девчонки!» «А в рулоне у тебя чего?» Довясь смехом, спросила Фиса. «Коврик это из дома забрала. Не люблю босыми ногами на пол становиться». «Ой, а тут же и так ковры везде. Может, и в моей комнатке лежит?» Кари тем временем принялась чай разливать. Да быстро так, словно готовилась к моему приходу и заранее заварила. Пар вон из чашек идет. А мою чашку будто и не заметила. Налила в одну из трех фарфоровых с цветочками. И правильно. Её ж помыть сначала надо. Я быстро вывалила в пустую вазочку своё печенье, весь пакет разом. Гулять так гулять. Альфиса потыкала в одну розочку пальцем, вздохнула и велела: "Убери свои сушки". Не сушки, а слойки. "Ты ще летым", хмыкнула соседка и отправилась к себе в комнату. "Убери, убери, сама погрызёшь потом", ласково сказала Кари. "Сегодня мы угощаем" Заявила радостно, глянув на Фису. Та уже вернулась и в руках корзинка, а в ней. Я такие кляры в прошлом году после окончания первого курса только и ела. Скинулись мы тогда на кафе, а вот так за между прочим просто чай у дома попить. Блавство. Еешь уж, а то смотреть на тебя страшно. Разрешила Фиса, ставив корзинку на стол. Может, у неё стипендия повышенная? 20 золотых? Деньги очень даже неплохие, но не такие, чтобы клярами питаться. Но точно, соседки у меня не жадные. Я и сама привыкла, вся еда общая. Но тогда чего найти кляры в комнате у себя держат? Ладно. Я плюхнулась на табуретку, взяла самое маленькое пирожное, откусила половину, запила чаем. Ох, и чай-то какой хороший. Вот она, столица-то. Девочки, а у вас какая стипендия? Или вы подрабатываете? Ты про пирожные? рассмеялась Кари. Стипендия нормальная тут, а если ещё и науку грызть, так все 40 золотых можно получать. Но это фишки кто-то из ухажоров приподнёс. А у тебя их много, что ли? удивилась я, уставившись на хозяйку и клеров. Да уж не науку грызу, усмехнулась Фиса. А вот тебе придётся, если кушать хорошо хочешь, или науку грызть, или сушки. Я только плечами пожала. Так я и собираюсь науку. "Видна", кивнула Фиса. Книжки он с собой притащила. Она подцепила пальцем затрёпанную обложку оставшейся на столе книжки и с интересом прочла. "Пособие по магической очистке помещений, часть 3. Влажное очищение. Жуть какая", прокомментировала название. "А это что за штампик?" «Из фонда библиотеки ПТУ бытовой магии города». «Хм...» Я покрасняла и буркнула. «Чего?» «Сдать не успела просто». «Но уборщицу там училась». «Ну хватит, Элефиса!» — потребовала Кари. «Не всем же аристократов соблазнять. Столько их и нет, чтобы на нас всех хватило». «Но мне такие, как твой Саршик, и не нужны». «Зато он меня замуж позвал». А от твоих лордов этого не дождёшься. А я не хочу замуж, ответила Фиса. Мне и так хорошо. Стоило им про женихов заговорить, как в двери постучали, будто по заказу. Каролина бросилась открывать, и зашёл парень, хвала всем богам, не тот, которого я на лестнице по встречала. Того комендант Светлостью назвал, значит, точно аристократ. А этот вроде простой, нормальный. Лицо приятное, хоть и нос как картошка. Стрижен коротко, сюртук попроще, чем у Светлости, а на рукаве такая же эмблема. Может, это форма? И тот аристократ-студент? Сариш обрадовалась ему Каре. Ты чего так ранена-то? А у нас тут новенькая, вот чай пьём. Будешь с нами? Фиса закатила глаза, встала и как бы ненароком взяла со стола корзинку с эклерами. Понятно, не хочет же не хочу чужову угощать. А я бы так не сделала. Невежливо, аж коробит. Но не мое дело, конечно. Мало ли, что тут у них. Но Сариш этот от чая отказался и вообще проходить не стал. Каролина метнулась в свою комнату, выбежала переодетая и шаль сверху накинута. «Идем!» — позвала жениха. И убежали. Я толком и не рассмотрела, что она надела. Вроде тоже в пиджачке каком-то. Закрыла за ними дверь, задвижка массивная, крепкая, и повернулась к Фисе. а та уж успела свои Эклеры унести и назад вернуться. Ну и ладно, попробовать я успела. Фиса, а скажи, почему вам комендант велел меня опекать? Пошутила, что ли? Да нет, — недовольно откликнулась та. Обычай тут такой. Селят первокурсников к тем, кто постарше, чтобы освоиться помогали, по учебе что подсказывали. Вот нас с Каролиной два года назад сюда подселили к четверокурснице, а летом она диплом получила и съехала. Но это учти. Я тебя пикать не собираюсь. Все вопросы к Каре. Она у нас добрая. А ко мне часто не лезь. Не до тебя мне. Фут, ты ну ты какая. Мне очень-то и хотелось. Вон там моя комната, спросила я, подхватывая сумку. Фисы кивнула и приказным голосом распорядилась. Как вещи свои разложишь, со стола тут убери. Так давай сейчас вместе, заикнулась я. Не когда мне отрезала красотка. Да и чаи пяти я затевала. Из сушки свои в пакет сложи, а свободи вазу. Им-то дальше сохнуть некуда, а вазу помыть надо. За шкафом дверь в ванную. И туалет, кстати, там. Всё поняла? И она развернулась на своих каблуках, будто босая стояла, а халатик так вокруг ног фьють, будто ветром задуло. Угу, согласилась я. Но на душе противно стало. Красивая она, но не подружится нам, это уж точно. И она явно не хочет, да и мне не по сердцу. А вот что ванна с туалетом прямо в комнате и это и по сердцу, и по телу. В училище на весь этаж одна уборная была. Я зашла в свою комнату, аккуратно прикрыла дверь, положила сумку на стоЯщий возле письменного стола стул и медленно опустилась на кровать. Всё ещё не верилось, что вот это всё для одной меня. что не прибегут соседки, отрывая от недавно взятого из библиотеки учебника, что не нужно тщательнее прятать свое печенье, так как случаи бывают разные. Нет, по тумбочкам у нас не лазали, но если на видном месте забудешь вкусняшки, то с ними можно проститься. И учиться в шумной девичьей компании не получалось, потому я сбегала в холодные коридоры. А тут... От избытка чувств я даже подпрыгнула на матрасе, а после с размахом у него рухнула. И осознала прекрасное... не продавлен, и пружины в спину не впиваются. Голову тотчас наполнили радужные картинки. Как именно я буду тут учиться и в каких науках, конечно же, достигну успеха. Причин сомневаться у меня не было. Во-первых, я вроде как талантлива, во-вторых, я уж точно упорна и не боюсь работы. Так что всё будет прекрасно. Но обязательно стоит уточнить, а что боевые маги во взрослой жизни делают, с кем сражаются. Именно в этот момент в окно постучали. Я из уземлённо уставилась на прозрачное стёкла, а там на откосе сидела нахохлевшаяся ворона с письмом в лапе. Она вновь цюкнула клювом в стекло и требовательно на меня уставилась янтарными глазами, которые смотрелись на голове птицы словно два огонька. Поднявшись, я впустила её в комнату. Но «Ну, наконец-то проворчала ворона на удивление густым басом и приземлившись на стол, подпрыгнула ближе ко мне. Держи, новенькая. Тебе срочный вызов. От кого? Я покрутила в руках плотный чуть желтоватый конверт, на котором говорящее значилось: Хелиана Вертцла, первый курс, боевая стихийная магия, а также этаж и номер комнаты. Куратор. Он уже у меня есть. Удивительно. Я вскрыла конверт и прочитала аккуратно выведенные строки. «Госпожа Вердзла, сегодня в семнадцать часов дня вы приглашаетесь в восьмую аудиторию третьего учебного корпуса. У остальных первокурсников занятия уже начались, потому нам нужно очень быстро ввести вас в курс дела. С уважением, Морган Фирс». «Дела!» — изумленно присвистнула я и бросила взгляд на висящие на противоположной стене часы. До встречи оставалось чуть больше получаса. А ведь я даже не знаю, где этот третий корпус. Могу проводить. Есть тебя оплата. Какая оплата? мигом встрепенулась я. Ни о каких деньгах не знаю, ни на что не договаривались до ренда. Закатила глаза птица. Посланников всегда кормят. Чуть подумав, я предложила ей слойонную розочку. Может и права офиса, суховатые они. Ворона припереденичить не стала, и пока я переодевалась в свежевыданную форму, бодро склевала подношение. А после вспархнула мне на плечо, и я от неожиданности даже покачнулась. Чем вызвала у противного посланника хриплый противный хохот и слова. Слабая какая, а? Боевой факультет. Надо же. Бойтесь мантикоры, прячьтесь, виверны. То, что я маленькая, не значит, что я слабенькая. Возмутилась в ответ и привела убойный довод. Да я полы мыла в общаге с первого по пятый этаж и таскала по лестницам тяжеленное ведро, пока левитировать его не научилась. Ворон аж закашлялась от моих аргументов и осторожно уточнила: "Это ты всем так отвечаешь? Но ну, на иронию делишься посложными подвигами". Ну да. Я вышла из комнаты и двинулась в сторону лестницы. Сдравополагая, что для того, чтобы попасть к куратору, надо сначала выйти из общаги. А как ты думала, я ещё могу доказать свою правоту? Кстати, а можно на ты? Э, я и на вы могу, не подумайте, уважаемая ворона. Я всё знаю. Ворона закашлялась и взлетев с моего плеча, зависла прямо перед лицом, угрожающе хлопая крыльями. Ворона! Ты назвала меня вороной? Ну да. Я невольно втянула голову в плечи, начиная соображать, что где-то ошиблась. «Вы же вроде не галка». «Дура!» — громогласно летела по коридору. «Дурында! Я ворон!» «Ой, вот же... А-а-а! Позорище!» Оставшийся путь до третьего корпуса прошел сначала в игнорировании ворона моих пространных и не очень извинений. А после в подробной лекции, чем именно вороны отличаются от ворон, и как мне повезло, что я познакомилась с таким прекрасным представителем их вида. Он-то просто мне пояснит различия и не станет держать зла. А зло, если я вдруг не знаю, вороны могут держать очень долго. Примерно всю мою жизнь, а после еще мстить памятнику. А еще... Словом, к тому моменту, как мы прошли через парк и подошли к фасаду трехэтажного явно старинного здания... сильно смахивающего на богатая собняк. Я уже теряла терпение и на полном серьёзе считала, что не так уж и виновата. И зовут меня Карыч. Наконец-то выдохсе ворон. Запомни, пользуйся, испытывай уважение. Непременно, поклялась я, одновременно рассматривая интерьер холла, в котором оказалось одолев пять широченных ступенек ко входу. А что это за портреты, Карыч? Доска по чёта. Гаркнул мне на ухо птиц. Самые лучшие студенты всех потоков. Если будешь умницей, и всё равно сюда не попадёшь. Очень уж высокие баллы нужны. На первых строчках практически гении. Исполнившись уважения, я разглядывала волшебные фотокарточки. Начала с самого низа, запоминая имена, факультеты и что самое интересное, уровень искр. У меня стихийная магия была на десять искр огня и на восемь ветра. Подобных даже на доске почета, как ни странно, было раз-два да обчелся. В основном пять-шесть и, как правило, чего-то одного. Но я не возгордилась своей исключительностью. Я здраво предположила, что за нее-то мне и прилетит. Притом неоднократно. Люди в целом не любят, когда кто-то выделяется, а тут какая-то девчонка из ПТУ магической уборки. Кстати, всего-то с начальными двумя искрами бытовой магии, которую я умудрилась раздуть до четырёх. Учителя очень удивлялись, так как обычно уровень возрастал к концу учёбы в лучшем случае на одну искру, а тут сразу две. Смотрела я, смотрела, пока не дошла до верха этой своеобразной пирамиды, на которой торчало изображение смутно знакомой надменной рожи. Хотя к чему эти лукавства? Рожу я узнала сразу. «Именно ее я лицезрела не далее, чем пару часов назад, на лестнице общежития». «А это наша гордость!» — очень умильным голосом выдал Карыч. «Тарис, герцог Таргский. Свои девять искр за годы учебы он раздул до пятнадцати. Потрясающий огневик, сильный маг земли, высокороден, умен, красив!» «Прелесть ты какая!» — мрачно проговорила я. «Я...» глядя на эту исключительность в портретном виде. А то вот на кого равняться нужно. Я гордо вскинула голову, развернулась на пятках и потопала в сторону левого коридора, над которым висела шильда с говорящей надписью, что в этой стороне располагаются аудитории с 4 по 8. Дошла до самого конца и вежливо постучав в массивные двустворчатые двери, услышала оттуда неразборчивое позволение войти. С трудом просочилась внутрь, вздрогнула от грохота, с которым массивные створки вернулись назад, и выпрямившись, сообщила: "Хелиана Верт зло по вашему распоряжению прибыла". И даже каблуками щёлкнула. "А что? У нас почти все преподаватели очень уважали подобный подход". "Вот это муштра", рассмеялся улыбчиво рыжеволосый мужчина, сидевший за столом на противоположном конце аудитории. "Кажется, По ту бытовой магии очень хорошо знают о том, что такое дисциплина, в отличие от нашей академии. Не так ли, студент Тарк? Я аж вздрогнула и пошарила взглядом по аудитории, увидела ещё одно присутствующее лицо. Недовольное такое. Посмею с вами не согласиться, профессор Фирс. В том и суть, Тарк, в том и суть. Вновь перечеките. Погрозил ему пальцем преподаватель. Я переводила взгляд с профессора на студента, а в голове всё множились и множились вопросы. Пока Кароч громко не вопросил: "Тарис, ты снова не сдал экзамен, что ли?" Самый лучший ученик и не сдал? Пьедестал под ним шатается, получается. Ведь нельзя быть лучшим, если ты что-то не сдал. Тарк встал, одёрнул свой сюртук, который при ближайшем рассмотрении больше напоминал китель. И развернув плечи, спокойно без эмоций сказал: "Я по-прежнему считаю, что бытовая магия не является необходимой дисциплиной для избранной мною стези. Мы с вами это уже обсуждали, студент Тарк. Если вы желаете сохранить свои позиции, то сдавать предмет профессора Риута вам придётся". Уважаемый метр чётко дал понять, что рисовать оценки не станет, и настоял на наказании за вашу дерзость. с которым мы сейчас и определимся. Аристократ даже бровью не повёл, лишь кивнул и ответил: "Я не оспариваю устав учебного заведения". Ворон переступил лапами на моём плече и тихо пробормотал: "Знаю я, как он не оспаривает". "Тогда будьте любезны подождать. Сейчас я поясню нашему новому дарованию о том, как ей повезло и что с этим дальше делать. А после вернёмся к вашему вопросу". Келяна, подойдите.